«Вадим. Вести себя как последняя сволочь он умел. Понимая, как все выглядит со стороны, Вадим решил, что так будет лучше. Рядом с ним сейчас может быть опасно, и рисковать этой глупышкой он не собирался. Пусть Маша живет дальше, а Вадим пойдет своей дорогой. Не хватало еще потом испытывать угрызение совести, если она пострадает. Едва разбирая, куда едет, он вдруг рассмеялся. «Кому расскажи, что серая мышка защищала его от двух здоровых мужиков, не поверит». Мысль, откуда и зачем у него с собой был целый арсенал средств самообороны, Вадим предпочел не развивать. «Толь, забери Машу у дороги в Зюзино, координаты уже скинул». Он включил телефон на громкую связь. «И позвони всем, нужно устроить собрание, ко мне только что люди Волкова подкатили». «С ней все в порядке?» спросил Анатолий. «Забери ее из Зюзино!» повторил Вадим зло, бросив трубку. И Толя туда же, расслабился. «Пора завязывать с походами в эту кофейню». Вадим прибавил газу, словно мог убежать от назойливых мыслей о Маше. День прошел относительно спокойно, он быстро привел себя в порядок и уже был на небольшом собрании, когда позвонил Анатолий. «Ее нигде нет, на телефон не отвечает, ты уверен, что оставил ее в Зюзино?» «Да, там, еще лучше». Вадим почувствовал, как начинает дергаться глаз. «Я тут час кружу, местных спрашивал, никто ее не видел». «Возвращайся», – проскрежетал Вадим и положил трубку. Через 20 минут, оставив собрание, что сам созвал, Вадим стоял под окнами этой упрямой девчонки и пытался понять, хочет ли пойти ее придушить или еще раз узнать, как она. В окнах горел свет, и он был готов поклясться, что видел силуэт бегемота. Желание подняться стало еще сильнее, но, вспомнив прошедший день, Вадим окончательно убедился в правильности ранее принятого решения и уехал, впервые за долгое время испытывая щемящее чувство внутри.